Глава 84. Вот в общих чертах, что происходило со мной в Пизе с конца 1963 до конца 1965. -го. Мне так легко рассказывать о своей жизни без Лилы. Время текло в своем ритме, значимые события следовали одно за другим, как чемоданы на багажной ленте аэропорта. Я их поочередно снимаю, заношу на лист бумаги и, и все. Рассказать о том, как прожила эти годы Лила, намного труднее. Лента то замирает, то ускоряется, то движется назад, а то и вовсе сходит с рельс. Чемоданы падают, распахиваются, их содержимое разлетается во все стороны. Кое-какие из ее вещей перемешиваются с моими, и мне приходится их разбирать, а для этого возвращаться к рассказу о себе, который поначалу лился так легко, понимая, что я многое не договорила. Например, если бы Лила поступила в высшую нормальную школу вместо меня, стала бы она делать хорошую мину при плохой игре? Или взять тот эпизод, когда я влепила пощечину однокурсницы из Рима? Как велика в этом моем поступке была доля влияния Лилы? Как ей удалось даже на расстоянии заставить меня отбросить притворную кротость? В какой мере она была ответственна за мою внезапную решимость – Не она ли продиктовала мне те ругательства, которыми я оглушила свою обидчицу? А откуда во мне взялась отвага с миллионом предосторожностей прокрадываться в комнату Франко? На моя неудовлетворенность, вызванная четким осознанием того, что я его не люблю? Кто ее мне внушил, если не Лила, своим примером показавшая мне, что такое настоящая любовь? Да, Лила сильно осложняет мою писательскую задачу. Жизнь постоянно ставит меня перед вопросом, Что стало бы с ней, если бы мы поменялись судьбой, и ей повезло так же, как повезло мне? Ее жизнь постоянно переплетается с моей. В словах, которые я произношу, мне слышится отзвук ее речей. За каждым своим решительным поступком я угадываю ее безрассудную смелость. В своей привычке вечно стремиться вперед я узнаю ее желание вырваться из жестко очерченного круга. Я уже не говоря о том, чего она никогда мне не рассказывала, о чем я только догадывалась... О том, чего я не знала, о чем впоследствии прочитала в ее дневниках. Поэтому, повествуя о ее жизни, я должна учитывать многочисленные фильтры и делать поправки на полуправду и полуложь. Это ставит передо мной почти невыполнимую задачу попытаться измерить минувшее время при помощи неверного метра слов. Я должна признаться, например, что никогда не задумывалась над тем, что пришлось пережить Лили, поскольку она завладела Нину, поскольку, пользуясь своим тайным знанием, сумела забеременеть от него, а не от мужа, поскольку ради любви была готова на поступок немыслимый в том мире, в котором мы выросли, уйти от мужа, отказаться от едва достигнутого достатка, рисковать своей жизнью, жизнью любовника, еще не рожденного ребенка, я считала, что она счастлива. Счастлива тем бурным счастьем, которое мы видели на страницах романов и на экране кино, тем единственным счастьем, какое в то время казалось мне достойным внимания, счастьем не супружество, но страсти, представлявшей собой дикую смесь добра и зла. Я была уверена, что Лила на него способна, в отличие от меня. Но я ошибалась. Теперь мне придется вернуться немного назад, в тот день, когда Стефану заставил нас уехать с Иски. Не успел паром отчелить от берега, когда Лила дошло, что завтра утром она не встретит Нину на пляже. что она больше не будет с ним болтать и спорить, что они не будут шептать друг другу на ухо нежности, не будут вместе плавать, обниматься, целоваться и любить друг друга. Как только она осознала это, ее накрыло волной нестерпимой боли. За каких-нибудь несколько дней вся ее жизнь в обличии сеньоры Карачи, с ее истериками и депрессиями, хитроумными уловками, битвами и поиском союзников, скандалами с поставщиками, искусством обвешивать клиентов и усилиями заработать как можно больше денег — Все это мгновенно утратило смысл. Единственным, кто оставался подлинным и реальным, был Нину и ее желание быть с ним. Она желала его днём и ночью. В постели она крепче прижималась к мужу, лишь бы хоть ненадолго забыть о нем. Но как раз в эти минуты потребность немедленно оказаться рядом с Нину становилась такой настоятельной, что она отталкивала Стефана как чужого, отодвигалась на край кровати, рыдая, И, изрыгая проклятие, или бежала в ванную и запиралась на ключ.